Сначала запел один человек, затем к нему присоединился другой, и вскоре голоса всех зазвучали в величественном гимне. Ран по-прежнему не понимал смысла слов, но множество переплетающихся созвучий провозглашали радость и спасение. Музыканты забавлялись в текущей вокруг толпе, присоединяя свои флейты, арфы, барабаны к всеобщему словословию, и все песни, что он слышал раньше –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 Исчезли и изготовленные им наскорую руку волокуши. У двери висели плащи его и тема. Не слишком твердой рукой ран утер холодную испарину с лица и задумался, не привлечет ли он внимания темного, если назовет его по имени не наяву, а во сне. За окном сгустились сумерки. Высоко в небе висела луна, круглая и толстобокая. Над горами тумана зажглись вечерние звезды.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 Откусив пару раз, сколько смог, он вернулся к кровати. Похоже, миссис, миссис Алвир не обделила своим вниманием и тема Он был раздет, вычищенная одежда аккуратно сложена на прикроватном столике, одеяло подтянута к самому его подбородку. Когда Ранд коснулся лба отца, тем открыл глаза. «Вот и ты, мальчик мой!» «Марин говорила, что ты здесь!»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 Тебе принести что-нибудь, перекусить? Миссис Альвир тут под нос оставила? Она меня уже накормила, если так можно сказать. Хотелось бы чего-нибудь еще. Одним бульоном сыт не будешь. Как не быть плохим снам, если у человека один бульон... Ты мне ловко выпростала руку из-под покрывала и прикоснулся к мечу на поясе уранда. Значит, это был не сон. Когда Мартин сказала мне, что я заболел... Мне подумалось, что я... Но с тобой все в порядке? Это самое главное. Что с фермой?» рант глубоко вздохнул. Троллоки перебили овец. Думаю, корову они же увели. А дому требуется большая уборка. Он выдавил слабую улыбку. «Нам повезло больше, чем другим. Пол сожжено». рант рассказал Тему обо всем, что случилось, или почти обо всем. Тему слушал внимательно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 «Годится. Все так, да? Видишь ли, парень, айси-дай хитроумный. Они не лгут тебе прямо в глаза, но правда, которую говорят айси-дай, не всегда та правда, о которой ты думаешь. Будь с нею настороже». «Я слышал сказание», — с обидой ответил Рант. «Я же не ребенок». «Да, ты не ребенок, конечно же. Ты им тяжело вздохнул, потом досадливо пожал плечами».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 В душе своей он лелеял надежду, что у Тэма будет эта сотня причин, и причем убедительных. «Может, и не сотня», — хмыкнул тем — «но кое-какие причины на ум пришли. Если троллоки явились за тобой, то в Тарвалоне ты будешь целее, чем где-нибудь тут. Только заруби себе на носу, будь осторожен». У Айси свои причины, чтобы поступать так или иначе. И эти причины не всегда те, о которых ты думаешь. Министрель что-то похожее говорил, медленно произнес Аранд. Знаешь, что он знает, о чем говорит. Слушай чутко, думай крепко и не распускай язык. Вот добрый совет для любых дел вне дворечи, но особенно со Айси и со стражами. Сказать что-то Лану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 Этим объясняется попытка Лана и Морейн предупредить деревню еще до троллочьего нападения. О том, что приобретали Айседай, сказания умалчивали, но ранд ни на минуту не поверил бы, что они от этого ничего не имели. «Я буду осторожен», — сказал ранд «Просто хотелось бы знать, с какой стати. Нет же никакого смысла. Почему я? Почему мы?» «Я тоже хотел бы знать, мальчик мой.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 Морейн, айседай, э, распорядилась, чтобы ты оставался в постели. Недели, она сказала. Тэм открыл был рот, но Ран продолжал. И она договорилась обо всем с миссис Алвир. <coughs> Что ж, может я сумею переубедить марин Особой надежды, однако, в голосе Тэма не слышалось. Он бросил на Ранда острый взгляд. Судя по тому, как ты постарался увильнуть от ответа,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 Ран поспешно схватил плащ. Он стал расстегивать ремень меча, но тем остановил его. «Нет, нет, оставь себе. Тебе он наверняка пригодится больше, чем мне. А лучше будь на то воля света никому из нас. И будь осторожен, парень. Слышишь?» Не обращая внимания на непрекращающееся ворчание Лана, Ран наклонился и крепко обнял тема. «Я вернусь. Обещаю тебе». «Конечно вернешься», — засмеялся Тэм. Он слабой рукой порежал к себе на прощание Ранда и похлопал его по спине напоследок. «Я знаю. К твоему возвращению у меня будет вдвое больше веса, чтоб тебе было чем заняться. А теперь иди, а не то этот приятель еще ненароком поранится». ран помедлил. Пытаясь найти слова, чтобы спросить о том, о чем не хотел спрашивать, но Лан, не вытерпев ожидания, вошел в комнату, схватил его за руку и выволок его в коридор. Страж был облачен в матово-поблизкивавшую металлом рубаху серо-зеленых чешуйчатых доспехов. Голос Лана срывался от гнева. «Нам нужно торопиться! Тебе непонятно слово «неприятности»!»